«Ты снова веришь в Бога, Берн?» «Верю всей душой. Я никогда по-настоящему не переставал верить. Но теперь это новая вера. Она разлита по всему моему телу, внутри и снаружи. Чтобы почувствовать ее, мне даже не нужно совершать никаких усилий. Ты знаешь эти слова, Тереза? Я ускользнул из руки твоей, чтобы вернуться в руку твою. Ты их знаешь?» «Нет». я их не знаю берн сказала я, а сердце у меня разрывалось. это была одна из любимых фраз чезера он произносил ее когда мы ребята чем то его огорчали иногда мы огорчали его нарочно, а он притворялся что не понял он знал что раньше или позже мы опять придем к нему. когда такое случалось он шептал мне на ухо эти слова я ускользнул из руки твоей. чтобы вернуться в руку твою. Берн делал длинные паузы между фразами, как будто ему не хватало дыхания. «Расскажи мне о ферме. Прошу тебя. Ты не представляешь, как мне ее не хватает. Я мало о чем сожалел, оказавшись здесь, в пещере, помимо возможности встретиться с тобой. Но я отосковал по ферме. Скажи, что там было, когда ты уезжала». Созрел инжир. созрел инжир ты собрала его собрала все что смогла а лиственница ты вылечила ее да хорошая новость я за нее очень боялся а еще расскажи что нибудь еще тереза но я не смогла сдержать слез подступивших к горлу они душили меня на гранатовом дереве тоже много плодов выкрикнула я, наконец, повернувшись к щели во льду. «На гранатовом дереве», — задумчиво повторил он. «Тут надо подождать, по крайней мере, до ноября. Ты ведь знаешь, что за нрав у этого граната. Дерево усыпано великолепными плодами, а за неделю до того, как дозреть, они лопаются». Так говорил Чезаро. «Наверное, с корнями что-то не в порядке», — говорил он. «Может, его отравляет перец, который растет рядом, но я в этом не уверен». Тебе надо будет укрыть его, когда наступят первые холода. Укрою. Знаешь, какое время дня я больше всего любил? Время наших прогулок перед закатом, когда все работы уже закончены. Ты всегда немного задерживалась, и я ждал тебя под лиственницей. Потом мы шли по подъездной дороге. Дойдя до конца, обычно поворачивали направо. Не каждый раз, но чаще всего. и никогда не колебались, прежде чем свернуть, как будто сговорились заранее. Заходящее солнце с головы до ног заливало нас светом. Я все еще чувствую его тепло, представляешь? Слабо, но чувствую. Когда созревал инжир, мы собирали его не только со своих, но и с чужих деревьев, потому что на самом деле нам принадлежало все. Разве не так, Тереза? Да, Берн. Все принадлежало нам. Деревья, стены. И небо. Небо тоже принадлежало нам, Тереза. Да, Берн. Да, Берн, это было единственное, что я могла произнести, потому что мысль моя забегала вперед к моменту, когда я больше не смогу его услышать, и я перестала его слушать. Уже тогда меня парализовала паника. Из темноты раздался голос Юргена, наблюдавшего за мной. «Пора уходить», — сказал он. Я притворила, что не слышу. Как же можно позволить себе прервать все в такой момент? Как можно прекратить этот разговор и оставить Берна одного? Но я знала, что долго не выдержу. Ноги в сапогах одеревенели от холода. Я не могла пошевелить пальцами, которые больше не чувствовала. «Мне нужно кое о чем спросить тебя, Берн. Это касается Николы». Он помолчал, затем сказал совершенно спокойно. «Говори громче, я тебя не слышу!» Действительно ли он не расслышал или просто хотел, чтобы я повторила вопрос? Возможно, он чувствовал, что мужество мое на исходе, ведь он знал меня лучше, чем кто-либо другой. Но я была в состоянии произнести это снова, вернее, прокричать, чтобы он не смог сделать вид, будто не расслышал, и оглушительное эхо бросило мне обратно мое подозрение множество раз отраженное каждым камнем пещеры я хочу знать про николу это был ты берн я представила себе его близко посаженные глаза выражение его лица мне не нужно было искать выступ скалы похожий на это лицо оно запечаталось у меня внутри хотелось бы солгать сказать что это был не я «Но лжи больше не будет», — я дал слово. «Но зачем ты это сделал, Берн? Зачем?» Что-то толкнуло мою ногу. Что-то чудовищное. Голова Николы лежала на камне, и эта сила приподняла мою ногу и направила вниз. Господь остановил руку Авраама, но там, в Оливковой роще, он не остановил меня. Бога не было там в ту минуту. Была только его противоположность. И тогда... Я наступил на висок Николы. Я бы так хотела сказать, что все это неправда, Тереза. Поверь, у меня нет более сильного желания. Он был твоим братом, я не понимаю. Он сказал эту фразу. «Какую фразу?» Но он снова умолк. «Какую фразу, Берн?» Это он дал ей те листья, понимаешь? Нарвал листьев и сунул их ей в руки. Он сделал это, чтобы защитить себя. «Какие листья! О чем ты говоришь, Берн?» «Иногда мы впадаем в безумие, Тереза». В глубине пещеры блеснул фонарик. Юрген направлялся ко мне. «Нам пора уходить», — сказал он. «Нет, нам пора уходить». Не знаю как, но он вытащил меня оттуда. Подниматься оказалось труднее, чем спускаться. Может быть, у меня от холода и душевной боли просто кончились силы. Я попробовала поставить ногу в углубление, на которое указал Юрген, но сапог соскользнул, нога потеряла чувствительность. Я стала сползать вниз, и Юрген подхватил меня. Он посмотрел на мое лицо, освещенное фонариком, и я увидела ужас в его глазах. Он сказал, надо поторопиться, у тебя может возникнуть переохлаждение. и снова голос Берна наполнил ледяной свод. «Ты вернешься? Я пообещала, что вернусь. Потом мы прошли пещеру в обратном направлении, пробрались между хрупкими ледяными сталагмитами, лежа на животе, протиснулись по наклонной галереи вверх, потом поползли на коленях, и все это время Юрген не отпускал рукав моей куртки, словно боялся, что я потеряюсь. После этого у меня наступает провал в памяти. Когда я очнулась, лежа на лавовой скале, надо мной снова было небо, слишком светлая ночь, а на мне два одеяла. Джулиана, склонившись, разглядывала меня. Она сказала, что я потеряла сознание, когда поднималась по металлической лестнице и чуть не скатилась вниз. Когда я смогла сесть, мне дали кофе и велели пить маленькими глотками. Прошло полчаса, а может, меньше. Он умрет, сказала я. Джулиана отвела глаза и налила в колпачок термоса новую порцию кофе. Выпи еще.